Глава четырнадцатая. Дневник, запись номер 573. Одна любопытная деталь жизни в роте Космического Легиона заключается в том, что то и дело оказываешься в таких местах, где крайне ограничен доступ к благам современной цивилизации. Дезусловно, мой босс всегда старался по возможности улучшить. условия жизни своих подчинённых и поселял роту в лучших гостиницах на время нашего пребывания на Зенобии, планете, где люди прежде никогда не бывали, бус приобрёл сборно-разборный лагерь, в котором были созданы совсем неплохие условия для жизни: водопровод, электричество, кондиционеры, удобные кровати. Оборудованная по последнему слову техники кухня. Но не всего можно добиться, вкладывая деньги. Ет оказалось особенно справедливым в отношении военного аспекта задания, порученного роте. Представьте себе, на Зинобии из рук вон плохо была поставлена система дистанционного обнаружения и идентификации прибывающего космического транспорта. без которой на других планетах себе попросту жизни не представляет к при великому огорчению и изумлению моего босса ни командование легиона ни женувианские военные не желали думать о том что в этой системе отчаянно нуждается какая-то там рота в этого обстоятельства естественно были последствия Майор меня вызывает. Летенант Акупник опасливо выглянулся под одеяло. В кровати он пролежал несколько часов, пока майор Портач не отправил легионера на поиски своего дютанта. Неверняка это задание майор совершенно случайно поручил легионеру, изменившему свою внешность по образу и подобию короля. Как бы то ни было, Его выбор оказался на редкость удачен. Стоило только акупнику снова увидеть это лицо. "Да, сер", ответил легионер. Это был Коко, один из новобранцев, зачисленных в роту в то время, когда она квартировала на Лорелее. Неуклюжий, но очень вежливый деревенский парень, родом с планеты Руша. Говорит по важному делу. Майора фили дела важнее. Проверчал окопник. Его отношение к приказам майора явно переменилось. Сейчас я приведу тебя в порядок и приду к нему. Не взирая на неважное настроение, окопник успел привести себя в порядок всего за 5 минут. И вместе с Како отправился в кабинет майора. Двойдя он откозрял и проговорил: Лежананта копник по вашему приказу явился, сер. Бартач глянул на своего дютанта и кивнул. "Давно пора, окопник, давно пора. Ну-ка, посмотри на эти распечатки и скажи мне, что ты об этом думаешь?" Якопник просмотрел распечатки и взглянул на майора. "А когда была произведена эта запись, сер?" Меньше часа назад, ответил Портач, сердито сыркнул на Копник и добавил: Я тебя спрашил, что ты об этом думаешь? На орбите около планеты находится корабль СР, сказала Копник. Полагаю, это один из наших кораблей. Он не принадлежит флоту Альянса, буркнул Портач. Может быть, корабль принадлежит зенабианцам. Я велел нашей связистке отправить сообщение в столицу, но на линии связи всё время какие-то помехи. Казалось бы, при таком раз виде техники, эти ящеры могли бы себе позволить парочку спутников связи, тупицы непроходимые. Да, сэр. Согласен кивенулаковник. Каково положение дел? «Корабль не отвечает на наши сигналы, поэтому мы считаем его враждебным», — ответил ему портач. «Местные жители пригласили нас сюда в связи с тем, что опасаются, будто за ними шпионят какие-то интервенты. Видимо, они просветили шутника на этот счет, но от него ничего невозможно добиться, если зенобианцы...» и передали ему какие-то данные, то они невероятно утеряны вместе с айр-джипом. Если обстановка нормализуется, надо будет отправить отряд на поиски машины. Может быть, найдём хотя бы машину. Пока про этих тклятых интервентов мы знаем не больше, чем тогда, когда только прибыли сюда. Да, сер, кивнула копник. Какие будут приказания, сер? Я объявил на базе боевую тревогу. Обойдите все посты и проверьте, что и как. Убедитесь в том, что все на местах и готовы к бою. Нас лениваются, без дела и не спят. Думаю, дело серьёзное, окопник. Если что-то пойдёт не так, можно и повышений в звании лишиться. Я копник угрюмо кивнул. Уж если он что и понимал в жизни легиона, так это слово сочетание, повышение в звании. Никто в Петрооте не будет слоняться без дела, пока я здесь сер. Молочина, похвалил его портач. Я буду наблюдать за ситуацией отсюда. Немедленно сообщайте мне, как только что-нибудь заметите. Наши системы дистанционного слежения работают неплохо, но командиру никогда не помешает воспользоваться глазами и ушами верного человека. Так что смотри вобо и слушай хорошенько. Ещё те люди шутника с люнтией. Самая опасность, с чем им приходилось до сих пор сталкиваться это катание на американских горках. Не исключено, что предстоит не шуточный бой о кобних. Я не могу сплаховать. Нужно, чтобы ты их как следует встряхнул. Придётся образцово наказать кого-то. Не стесняйся. Есть, сер. Леоната Копник, ловка от козрял, и маршевым шагом вышел из штаба. Он был более чем готов. как следует встряхнуть весь личный состав роты Омега, независимо от того, заслуживали этого легионеры или нет. Более всего окопник жаждал кого-нибудь образцово наказать. После сегодняшних переживаний диму не терпелось наказать всю роту.